По прошествии некоторого времени, ощущая себя лишь немного освеженным, я снова проплелся в командный центр. Мне здесь совершенно нечего было делать, но, как всегда, подсознательное ожидание того, что приближающийся враг должен сделать первый ход, давило. Не мудрено, что я находил утешительным зрелищем колготню солдат, выполняющих свои обязанности, и непрерывный гомон сообщений поступающих и отправляемых. Это значило, что мы готовы ко всему, чтобы не произошло, или так мне виделось на тот момент? Как оказалось, никто, находящийся в своем уме, не мог даже вообразить величину той угрозы, с которой мы все столкнулись. И это было определенно к лучшему. Если бы я хоть на мгновение представил себе подобное, я бы впал в оцепенение от ужаса. Я, впрочем, был не единственным, кому не сиделось в своей келье. Когда я нацетил Танны из чайника и обернулся, дабы обозрить комнату, мой взгляд уловил проблеск рыжих волос. Я направился к столу Кастин, она свернулась в кресле, положив ноги на столешницу и едва слышно посапывала. Не желая тревожить её сон, я отвернулся и хотел был занять себя чтением текущих отчетов о солдатских провинностях, которые, несомненно, должны были снежной лавиной завалить мой стол, но Кастин была слишком хорошим солдатом, чтобы звук близких шагов не разбудил ее. «Что?» Она села прямо, запустила левую руку в волосы, а схватила схватилась за рукоять болтерного пистолета на бедре. «Кафас!» Для старших офицеров крайне необычно обращаться к комиссарам по имени, что также указывает на тот выдающийся уровень тесного личного контакта, установившийся у Кайна с полком, к которым он был представлен. «Это вы?» «Не волнуйтесь», — сказала я. «Простите, что разбудил». Я протянул ей кружку с Танной. Показалось, что ей напиток в данный момент нужней. «А своя койка для этого чем плоха?» «Полагаю, ничем». Полковник широко зевнула. «Я просто хотела на секунду расслабиться. Наверное, отключилась». Она ухмыльнулась. «Наверное, теперь вы должны меня расстрелять за сон на посту». «Технически говоря...» «Отметил я...» «Вы должны были бы смениться уже несколько часов назад. Так что я, пожалуй, могу закрыть на ну, это глаза». «Я, пожал плечами». «К тому же представьте себе количество бумаг, которые мне пришлось бы потом заполнить». «Не хочу подвергать вас такому неудобству». Серьезно согласилась Кастин, потягиваясь и вставая. «Я что-нибудь пропустила?» «Понятия не имею». «Признался я радостно. Сам только что здесь появился». И чтобы избежать вопросов, на которые мне не хотелось отвечать, я выдал полуправду. «Не мог заснуть». «Хорошо вас понимаю», — произнес Браклау, появляясь около нашей секции командного пункта с наполовину съеденным сэндвичем в руке. «Вас тоже достают ожидания. Он выглядел столь же взвинченным, как и все остальные, в том наполненном адреналином состоянии, когда чувствуешь себя слишком усталым, чтобы уснуть. Помимо моей собственной воли, улыбка начала расползаться у меня по лицу. «Хорошенький же пример мы подаем младшим позванию, произнес я. «Волнуемся, будто кучка подростков перед днём Императора. Только вот подарочки будем вручить Эритикан». Откликнулся Браклаус неприкрытой радостью. «Смерть и проклятие в подарочной упаковке от 597-го!» Я могу только предположить, что виной тому была нехватка сна, которая уже начала ощущаться всеми троими, но это замечание показалось нам ужасно смешным. Когда Гололит ожил, представив нам лорда-генерала, Первое, что он увидел, была наша троица, подвывающая от смеха подобно кучке пьяных идиотов. «Рад видеть, что вы там в этом в 597-м сохраняете такое присутствие духа!» Суховато заметил Живан, в то время как мы поспешно приходили в себя, а двое гвардейских офицеров отчаянно оправляли форму. «Хотя я удивлен, что застал вас вообще на ногах в столь поздний час, да еще всех троих!» Он, конечно же, был совершенно не удивлён, потому как сам был старым воякой и прекрасно понимал наше состояние. «Аналогично!» произнес я, единственный из троих, кто мог вот так свободно болтать с ним, не будучи связанным рамками протокола. Мои ладони снова начали зудеть, Живан явно хотел поделиться какими-то новостями, едва ли он будет звонить нам в такой час ночи, но для того, чтобы просто поздороваться. Что произошло? К моему удивлению, картинка разделилась, и на противоположном генералу конце появилось изображение полковника Осмора. Без сомнения, мы возникли на его экране в тот же самый момент, и он не сумел скрыть враждебности, хотя и постарался как можно быстрее стереть злое выражение с лица. «Комиссар!» – коротко кивнул он, совершенно не обращая внимания на остальных, что подсказало мне, по крайней мере, с кем именно хотел пообщаться Живан. до 229 обнаружил в своем секторе нечто, вызывающее беспокойство», объяснил лорд-генерал. Его лицо выражало при этом слабо прикрытое отчаяние. «Несколько поздновато, но я полагаю, мы должны быть благодарны, что это вообще произошло. Император дает только то, что нам нужно!» Процитировал откуда-то Асмар. из забота о божественном Нордурика карманные книжки размышления на каждый день, большинство из которых столь же плоские, как приведённые». «А не то, чего мы хотим?» Челюсть живано напряглась, хотя и почти незаметно. «Чего я хочу?» Процедил он. «Так это чтобы мои полковые командиры проводили операции по поиску и уничтожению врага, когда им приказывают. Они изображали, что они это делают, надеюсь, что и так сойдёт. И ещё мне нужны комиссары, которые не боятся запачкать рук». Мои ушки встали при этом на макушку, можете быть уверены». Я не имел ни малейшего понятия, что же так разозлило Живана, но не сомневался, что именно Осмар при активной помощи Бежье значительно вывели его из себя. Вероятно, тем, что бормотали утомляющую самого императора напыщенную религиозную билиберду, вместо того, чтобы выполнить приказы, насколько я мог судить. Но, конечно же, если Осмаров-комиссар покрывал полковников в стремлении увиливать от приказов, лорд-генерал не особенно многое мог с этим поделать. «Мы с удовольствием поможем восполнить недостаток если это в наших силах произнес я со всей готовности цепляясь за возможность еще подлить масло в огонь Живанки кивнул вот тут я не сомневаюсь содержащийся в этом аккуос мору был столь же сдержанным как корк пускающий газы и лицо таланского полковника слегка омрачилось. я надеялся что вы сможете что-то сказать об этом все-таки именно вы владеете наибольшим опытом в делах которые касаются вражеской колдовской активности к моему тщательно скрытому наслаждению Осмар при этих словах приобрел очень нервный вид и осенил себя знаком Аквилы. «Я застрелил двоих еретиков и провел налеты на несколько их укрытий», Произнес я, осознавая, что Живан будет ожидать от меня чего-то, что соответствовало бы моей, увы, незаслуженной репутации скромного героизма. «Но я полагаю, что эта же честь принадлежит и любому солдату из тех, что были со мной. Они приняли на себя основной масштаб сражения, и не всем так повезло, как мне». «Пожалуй». Ответил лорд-генерал, целиком заглотив наживку. «Но у вас есть опыт в том, чтобы оценивать данные, полученные в ходе таких рейдов, и вы уже в прошлом сражались с великим врагом». «Верно», — признал я, склонив голову. «Так что же за информацию добыли наши доблестные талантские соратники?» Осмар глянул с подозрением, несомненно полагая, что я к фрагу нарываюсь, но сделал над собой усилие и изобразил чистосердечный интерес. Безусловно, в его наборе имелась благочестивая цитаты на этот случай. «Один из наших конных патрулей встретился сегодняшним утром с охотником за Наугами». «Наугами – вид животных, характерных для горячей страны Адумбрии. Их жесткая шкура весьма ценится для некоторых покрытий, подвергающихся большой нагрузке, например, для обивки диванов приёмных». Начал он. «Тот упомянул, что видел следы какой-то деятельности возле пещер к северу от наших позиций, так что солдат отправили, чтобы проверить». С каждой секундой выражение лица Живана все более ужесточалось. Как я заметил. И там они нашли! Кажется, словарный запас подвел Осмара на мгновение, он икнул и вновь и снил себя знаком Аквилы. Нашли нечистое! С этими словами его лицо еще более побледнело. Дайте угадаю, произнес я. Тела, перекрученные неестественным образом, примечительные знаки нарисованные на стенах. Осмар кивнул. Ваши солдаты встретили сопротивление? продолжал я. Нет! ответил Осмар. «Это место было покинуто!» «Если бы он еще быстрее снял себя знаками Аквилы, подумал я, у него оторвались бы пальцы!» «Но миазмы зла были ощутимы!» выдавил Таларнский полковник. «К счастью для них, сам демон уже ушел, Сказал я, не удержавшись, чтобы не поддеть его снова. Наградой мне было выражение неприкрытого ужаса, которое промелькнуло в глазах Асмара. Я обернулся к Живану, переключив все внимание на него. «Похоже, мы нашли место, где совершался третий ритуал!» «Я тоже пришел к такому выводу», — согласился лорд-генерал. «Это может быть тем прорывом, который мы искали», — продолжал я. «Если Мэйден ознакомится с местом проведения ритуала, не затронутым следами боя, то, возможно, сможет определить точно, чего же добиваются ретики. «Он мог бы», — согласился Живан. «Если бы полковник Осмар и комиссар биржи не взяли на себя такой труд, как сравнить обнаруженное с Землей, это было единственное, что можно предпринять?» — настойчиво заявил Осмар. «Не написано ли в размышлениях святых, что нечистые храмы должны быть очищены огнем праведным?» а в учебнике здравого смысла не написано, что деянием полного кретина является разрушать вражеские строения, которые вам повезло захватить в целости, прежде чем их можно будет рассмотреть на предмет разведданных?» Ответил я, все еще не верю, что кто-либо, даже Бежье, мог быть настолько глуп». Осмар налился краской гнева. «Я знаю свой долг перед императором. Когда я буду стоять перед золотым троном, ожидая его суда». «Моя совесть будет чиста!» «Восхитительно!» — произнес я. «Рад за вас всей душой!» И снова обратился к Живану. «Так что если подвести итог, то все, что мы знаем о деятельности врага на горячей половине, это то, что она была?» Лорд-генерал кивнул. «Примерно так. Но где хоть конкретно нам известно?» Спросила Кастин. Вместо ответа Живан наклонился вперед, чтобы что-то набрать на клавиатуре пульта, и лицо Асмара сменилось видом планеты с орбиты. «Одинокая руна означала местонахождение еретического алтаря, которая в этом масштабе, казалось, лежала ровно напротив той, что была на ледяном пике». Полковник кивнула. «Хм, интересно получается». «Что?» — поторопил Живан. «Вероятно, это просто совпадение, но они составляют треугольник. Смотрите». Кастин указала на едва ночь, где был обозначен еще один алтарь. Планетарная столица оказалась равноудалённой от двух первых точек. «Когда речь идет о подобных вещах, совпадение быть не может». произнес я. Это должно иметь какое-то значение. Если только вы проведёте линию таларнсов до нас прямо через ядро планеты...» Заметил Браклау. «Может это быть нормально?» «Только Император знает», — ответил Живан. «Мы имеем дело с колдовством Варпа. Такие незначительные детали, как планета, случайно подвернувшиеся на пути, могут и не быть помехой. Я поговорю об этом с майденом и остальными. Посмотрим, что они смогут придумать». Он раздумчиво кивнул. Отличная наблюдательность, полковник! Он, кажется, собирался прервать связь, поэтому я быстро вмешался с вопросом. Не касаемо всего этого, есть новости от флота. Живан покачал головой. Варп еще слишком взбудоражен, чтобы астропаты могли послать сообщения, когда они прибудут, и прибудут ли вообще все это в воле императора. Я не ожидала нового, оставалось только произнести мне. Живан отключил связь. Кастин, Браклау и я переглянулись в молчании. Спустя мгновение майор облег в слово то, о чем мы все думали. Похоже, дерьмо только что поднялось нам до подбородка.